Глава 23. Елена Бланка вернулась в Пан Бензита и оставила машину на том же месте, на площади Касадор, которая больше напоминала унылый тупик, окруженный ветхими домами. Она огляделась в поисках парней, которые сторожили ее ладу в прошлый раз, получив от Анхеля Сараты половину 20-евровой купюры. Им она доверяла. К счастью, подростки сразу попались ей на глаза. «Присмотрите за моей машиной?» «Ладно, только не тупи и не рви деньги», ответил один из парней. «Потом целую купюру отдашь». «Сегодня полтос. Решил поторговаться второй. Выходные, цена выше». Договорились. 50. Перед тем, как войти в подъезд, она несколько раз глубоко вздохнула. Она сама не знала, что скажет матери Ауроры. Что ее дочь мертва убил ее сын Элены? К тому же, она не знала этого наверняка, потому что запись обрывалась до того, как девушку убили. Возможно, Лукас и человек со спинами сжалились над ней. Возможно, Аурора жива, пока труп не найден, остается надежда. Элине было бы гораздо проще поговорить с Мар в полицейском участке Карабанчеля, но когда она позвонила туда, ей сказали, что задержанную отпустили. Адвокат Мануэль Ромеро сумел добиться освобождения под смехотворный залог в шесть тысяч евро. И у нее нашлись такие деньги? Залог внес сам адвокат. Поскольку было воскресенье, Елена не смогла связаться с адвокатской конторой Ромеро, и ей оставалось только поехать к Мар самой, в дом, который мог вызвать в ее душе любые чувства, кроме покоя, в район, где свинцовая тяжесть воскресного дня давила с особенной силой. Когда они приходили сюда с Сараты, лифт работал. Сейчас он был сломан. Лена бесконечно долго взбиралась на пятый этаж. Каждый раз, когда работа требовала от нее физических усилий, она думала, что пора вернуться к тренировкам. На третьем этаже она столкнулась с латиноамериканцем в шляпе на бекрине с золотой цепочкой поверх баскетбольной майки с эмблемой НБА. Он бежал вниз так стремительно, что чуть не сбил ее с ног, но не притормозил и не извинился. На лестничную площадку этажом выше выскочила его мать и подняла крик. Она была очень толстой, в такой же майке, как и сын, и в коротких штанах, настолько тесных, что они едва не лопались. «Куда тебя понесло, Вильсон? Ты же еще ничего не сделал!» — кричала она. Убедившись, что сын ее уже не слышит, она недоуменно оглядела Елену, явно не понимая, что может делать в их доме прилично одетая женщина, и в бессильной досаде на отприск скрылась в квартире. Елена позвонила в дверь. накануне Мар долго не открывала, поэтому инспектор приготовилась ждать. после двух или трех звонков ей по-прежнему никто не открыл. наконец из соседней квартиры выглянула пожилая сеньора. Мар нет дома. Вы не знаете, когда она вернется? Ничего я не знаю. Вчера за ней кто-то зашел и ее увели. То есть как увели? Подумать только, ведь сколько она держалась, вздохнула старуха. А вчера была такая же, как прежде, как в те времена, когда кололась Бедолага. И родители ее бедолаги. Столько из-за нее натерпелись. Старуха решительно захлопнула дверь. Прежде чем сесть в машину, Елена позвонила Сарате. Мара исчезла. Возьми ческу и отправляйся ее искать. Лена, сегодня воскресенье, уже семь вечера», — осмелился возразить Сараты. «Мне наплевать, что сегодня воскресенье. Если хочешь отдыхать на выходных, возвращайся в комиссариат Карабанчеля», — злобно ответила она, понимая, что сразу об этом пожалеет. Парни сдержали слово. Ее машина не пострадала. Она выдала по 50 евро каждому. «На жестянке. Только не пропивайте все сразу». Сан-Лоренсе де Эль-Эскариаль Элена знала не так хорошо, как Ческа, поэтому немного поплутала, прежде чем нашла детский приют. Хотя еще держалась теплая погода, темнело довольно рано. Приближалась осень. Добрый вечер, я еще директора. Ее сейчас нет. Я могу вам чем-то помочь? Сотрудницу, которая встретила Элену, звали Ньевис, и она проработала в приюте больше 15 лет. «Вы знали Айшу Басир и Аурору Лопес и Пульведу? спросила Элена, предъявив полицейское удостоверение. «Конечно, знала. С ними что-то случилось?» Через десять минут они сидели на открытой террасе кофейни Кроче на площади Сан-Лоренцо, заказав по чашке латте и вазочку печенья. «Айша погибла? Вот беда. А что с Ауророй? Пока не знаем, мы ее ищем». Илена не солгала, просто утаила часть правды. Девочки были с характером. Но в таких местах, как это, все дети трудные. Они бунтуют против своей участи. Не думаю, что они были плохими. Просто два перепуганных подростка, которым досталось от жизни. Мне сказали, что они сбежали отсюда, не дождавшись 18-летия. Ньевис объяснила, что девочки сбегали много раз — Последний за несколько недель до того, как им исполнилось 18, и что она настоятельно предлагала сообщить об этом в полицию, но тогдашний директор Игнасио Вильякампо решил, что в этом нет необходимости. Мать Ауроры говорила мне, что Вильякампо не ладил с её дочерью. Неева согляделась по сторонам, и прежде чем признаться в своей неприязни к бывшему директору, взяла с Элены слово, что сказанное останется между ними. Его превозносит до небес. Я сама видела, как он выступал по телевизору в качестве эксперта по трудным детям, но мне он совсем не по душе. Я думаю, он не хороший человек. А с этими двумя девочками обращался особенно сурово. Что вы имеете в виду? Однажды я нашла аурору, привязанной к спинке кровати. Такому наказанию ее подверг лично директор приюта. Он склонен к физическому насилию? Иногда, чтобы добиться результата, с такими детьми приходится проявлять твердость. Взять, например, нового директора, Донью Хулию. Она строгая, но, как по мне, кажется, любит детей. Дон Игнасию их не любил. Ему нравились только те, кто не причинял беспокойства. Я уж не говорю о препаратах, которыми он их травил. Дети вечно ползали, как сонные мухи. Не знаю, склонен он к насилию или нет. Я никогда не видела, чтобы он кого-то бил, но разговоры ходили всякие. Нет, он не хороший человек.